Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и я предлагаю вашему вниманию повесть Юрия Рыдхеу «Анканау». Часть первая. Вильбот тяжело раздвигал воду. Парус, освещенный заходящим солнцем, казался розовым. Вода кипела у носа, переходила в гладкую волну у бортов и сливалась с пенящимся следом за кормой. Чайка летела за вельботом, чуя добычу. Она едва не задевала верхушки мачты, со свистом проносилась вровень с бортом, окидывая алчным взглядом куски моржового мяса, жир, успевший затянуться, едва заметной желтизной. Ноги чаевы в тарбасах наполовину погрузились в теплое мясо. Он несколько раз выдергивал их, но тщетно. Вельбот до бортов был наполнен моржовым мясом и жиром. Чайка долго провожала вельбот. За мысом она взмахнула крыльями над парусом, взмыла вверх и скрылась в высоких белых облаках. Ветер упал, парус заполоскался, сморщился, потеряв сходство с упругим крылом розовой чайки. Гик беспомощно завертелся, угрожая сидящим в вельботе. Парус спустили, и Миша Ранау завел мотор. Еще с полчаса ходу и покажется... Кыниным-ным. Чайвын уверенно ввел вельбот, прирожденный морской охотник. Он мог бы провести вельбот с закрытыми глазами от входа в бухту до причала. Правда, нынче в этом ничего хитрого нет. По обоим берегам бухты стоят световые и звуковые маяки. В темноте они дружелюбно мигают, указывая путь, а в туман предостерегающий ревут, сотрясая скалы и пугая птиц. Мысли на давно обогнали вельбот, перенеслись на берег, миновали разделочную площадку, промчались по улице колхозного селения и вошли в крайний домик, повисший над крутым берегом. Там они пробежали с сене, не задерживаясь на развешанном по стенам охотничьем снаряжении для зимнего промысла тюленя. В кухне они встретились с Рультыной. — Что скажет Рультына? Какие новости принес он тот почтовый катер, который приткнулся к временному причалу, сооруженному и связанных между собой металлических бочек? Куда уехала Анканау, любимая дочка? В этом году она закончила восьмилетку, на лето собиралась на теплые озера вместе с пионерлагерем, а сейчас... сейчас она, наверное, уже в Анадыре или в Магадане. Восемь лет провела дочка Чаевына в школе. Никто в роду морских охотников, которым принадлежал Чаевын, столько не учился. Сам Чаевын окончил курсы ликбеза и свои познания в чтении и письме совершенствовал самостоятельно, пока не женился на рультыне. Жена кончила пять классов начальной школы, затем окружную школу советско-партийных работников. «Живи, Чаевын, в районном центре, жена была бы там большим начальником» но и в Кененемныне, если поразмыслить, она первый человек. Ранней весной, перед тем, как в школе начались выпускные экзамены, Чаевына, как лучшего охотника, пригласил директор школы Самсон Петрович Гунидзе. — Друг, ты читаешь газеты? — спросил директор. Чаевын принял обиженный вид. — Наше селение в районе на первом месте по подписке. «Отлично!» – воскликнул Гунидзе. «Ты, конечно, обратил внимание на вот это!» Директор подложил перед охотникам газетный лист с большой картинкой, на которой были изображены молодые девушки в белых халатах, надетых поверх ватных телогреек. Чаевым придвинул газету и прочитал подпись, где говорилось, что выпускницы Семеновской школы Рязанской области решили остаться работать на колхозной ферме «Доярками». Чаевын по-настоящему заинтересовался заметкой. Он ее прочитал от начала до конца и вгляделся в каждое лицо на снимке. Девушки как девушки, только очень молоденькие, будут доить коров. Трудное должно быть дело. Чаевын видел в бухте проведение этих огромных животных, и издали и то страшно на корову смотреть. А тут надо подлезть под нее и голыми руками схватить завыми. И сильному мужчине не справиться с ходу Молодцы девчата! Чаевын невольно стал перебирать в уме, кто же за последние годы остался после школы в Кайнинымныне. Он по привычке мысленно загибал пальцы, положив руки на колени. «Вася Гаймо», «Тыны-рын-тыны Аня», «Кымын-то Костя», «Гаше Гриша». Вот, пожалуй, и все. Пальцы на второй руке не понадобились. Чаевын убрал ее с колена». Никто из этих ребят и девчат не остался в Кэнэне ныне, по доброму желанию. Костюк и Мэнто попросту выгнали, он ухитрялся курить даже на уроке, и к тому же перерос уже некоторых учителей младших классов. А тыны-рынтыны -тыны Аня замуж вышла. Никто такого не ожидал, но так получилось, прямо с восьмого класса рультына не хотела регистрировать брак очень уж молода была невеста но кто то отыскал закон по которому иногда можно выйти замуж в таком раннем возрасте если человек сильно полюбил это правда молодежи в колхозных селениях убавляется в иных где раньше бурлила веселая шумная жизнь как будто обмелела одни старики да пожилой народ как тени бродят по тихим улицам а по вечерам только кино и радио орут Надо сказать ребятам, может, действительно, кто из них пожелает остаться в Кениным ныне? Дочку, конечно, не нужно агитировать, она уже давно решила, что будет учительницей. Так хотят и Чайвын, и Рультына. — Я понял, о чем надо сказать ребятам, — заявил Чайвын. — Отлично, — сказал Гунидзе и повел охотника в класс. Перед Чаевыном открылся просторный класс с широкими окнами. От большой черной доски убегали четыре ряда парт, за которыми сидели ребята и девчата. Десятки глаз уставились на Чаевына с невысказанным вопросом. «Что ты пришел нам сказать, отец?» «Здравствуйте, ребята», — поздоровался Чаевын, медленно и осторожно опускаясь на учительский стул, который с готовностью подставил директор Гунидзе. Ребята не стройно, но громко ответили. «Едва узнал я вас», — продолжал Чаевын, — «мало бываете в родных селениях». «Верно», — подтвердил чей-то бодрый голос, разом внеся оживление в притихший класс. «Пока в школе хоть на каникулы приезжаете», — говорил Чаевын, — «окончите школу, поедете дальше учиться, тогда не дождаться вас несколько лет». А такие молодые, знающие ребята в наших колхозах очень нужны. Однако мало кто идет из школы обратно в колхоз. Разве только если парня выгонят за плохое учение или поведение. Тогда ему одна дорога — в охотники подаваться, в колхоз. Вот и выходит, что главное занятие своих отцов вы так низко ставите. Чайвын говорил долго и обстоятельно. Есть такие разговоры, что чукотские охотники промышляют зверя так же, как и сто лет назад. Или оленевод по старинке пасет стадо, хотя и есть новые ружья, моторы и тракторы. И верно. А кому придумать новое? У нас на это грамоты и знаний маловато. Под конец беседы Чаевын с удивлением заметил, что самой внимательной слушательницей была его дочка Анканау. Когда она подошла к нему, Чаевын шутливо сказал... Ты так слушала, будто решила стать охотником. — Да, отец, я это решила, — сказал Анканау тихо, так, чтобы никто, кроме отца, ее не услышал. Чаевын улыбнулся и осторожно положил тяжелую ладонь на девичье плечо. Это самая нежная ласка, которую он мог только позволить, не роняя своего мужского достоинства. Чаевын не придал никакого значения словам дочери. Анканау с малых лет часто меняла свои увлечения. Однажды она объявила, что будет плотником. Она тогда училась в четвертом классе и целый день простояла перед домом, который воздвигали приезжие строители. Потом она мечтала стать трактористом, метеорологом, старшиной буксирного катера, летчицей, астрономом. Но одно у нее было постоянно. В промежутках между этими увлечениями Анканау говорила, что будет только учительницей и Чаевын в душе был уверен, что именно так и будет. Берег приближался, Чаевын переложил тяжелый, отполированный шершавыми ладонями румпель, Вильбот обогнул широкую корму катера и взял курс к разделочной площадке. На воде покачивался Вильбот Кытылькота. Бригадир стоял на берегу и наблюдал, как причаливает друг — Едва ступив на землю, Чейвын спросил Котелькота, почта была? — Вот она! — Котелькот показал обкусанным мундштуком старенькой трубки в сторону катера. — Уже пустая! Письма разбежались по домам, газеты тоже разлетелись. вельбот разгружали, бросая в воду большие куски жира и мяса, а затем подтаскивали вымытые куски к бетонированной разделочной площадке. За кормой возле куска требухи дрались чайки. «Письмо жду из выквыкнота!» Вытирая руки о штаны из нерпичьей кожи, медленно, будто оправдываясь, проговорил Чаевын, подойдя к Кэтелькоту. Дочка обещала. чайвин выжидательно смотрел на невозмутимое, как черные скалы, лицо друга. Кэтелькот вынул трубку и плюнул так, как только он один умел во всем к ныне-мныне. -ныне. Желтый комочек чуть не попал в пролетавшую чайку. «На твоем месте я бы поторопился домой», — сказал он и снова принялся сосать потухшую трубку. Что-нибудь случилось? Сердце у Чаевына оборвалось, как будто вельбот взлетел на гребень волны. «Скажу только, что дома тебя ждет радость побольше, чем бумажное письмо», — загадочно проронил Кэтелькот и повернулся спиной. К берегу спускался трактор, он вытащит вельботы, увезет мясо в ледник. На тракторе сидел Гаймо, Вася, длиннолицый, мрачный парень с вечно потухшей папироской в уголке рта. Несмотря на мрачный вид, Вася – всеобщий любимец в колхозном селении и мастер на все руки. Он осторожно подвел трактор к берегу и бережно остановил, как собачью упряжку. «Здорово, Гаймо!» – крикнул ему Чайвын. Тракторист медленно повернулся, некоторое время смотрел с удивлением на бригадира, затем молча кивнул в ответ. Чейвин хотел спросить у него домашние новости, но Гаймо, по всему, видать, не был расположен разговаривать. Он нагнулся к переднему стеклу кабины и сосредоточенно смотрел на море. Чейвин поглядел на безмолвную спину Котелькота и вернулся к своему вельботу. Люди готовили канат, чтобы зацепить вельбот трактором. Чаевын полез на корму и достал из деревянного ящичка старинный спиртовой компас. Положив его в футляр, сшитый из моржовой кожи, бригадир распорядился хорошенько вымыть днище вельбота и пошел домой. Загадочные слова Котелькота не выходили у него из головы. Чаевыну так и хотелось кинуться к первому встречному с вопросом, но уронить свое достоинство выражением нетерпения... Он не мог. А случилось действительно нечто такое, что заставляло встречных многозначительно смотреть на Чаевына, необычно улыбаться, быстрее отходить в сторону, чтобы дать ему возможность скорее добраться до дому. Вечернее солнце еще не достигло поверхности моря, но лучи его уже бежали по воде, взбирались на крутой берег и звонко били в стекла. Дом стоял на отдельной скальной площадке. Сначала в нем предполагали поставить двигатель колхозной электростанции, но здание оказалось слишком маленьким, и его перестроили на жилой дом. ангана уговорила отца взять его, когда распределяли дома. Многие удивлялись, как это рассудительный, практичный Чаевын согласился поселиться в жилище, обдуваемом всеми ветрами, в таком близком соседстве с морем, что в осенние штормы брызги застывают солеными ледяшками на крыше и на стеклах окон. в Первый год посреди зимы, чтобы не замерзнуть, чаевын утеплил дом, обложив его со всех сторон толстыми снежными плитами». Зато летом Чаевын не мог нарадоваться на свое жилище. Оно стояло на самом берегу, и море шумело под окнами, шуршало галькой. Чаевын замедлил шаг, чтобы успокоить взволнованное дыхание. Перед тем, как войти в дом, он оглянулся. Кэни Нымнын блестел стеклами окон. Закатные лучи зажгли в каждом доме по маленькому солнцу. Всего три года назад здесь можно было увидеть не больше десятка окон, магазина, клуба, школы и правления колхоза. Во всю длину берега от мыса до мыса тянулись еранги, темные, приземистые, закопченные дымом костров. Между ними бродили собаки, редко пробегала человеческая фигура и как зверек быстро скрывалась в черном провале двери, похожей на нору. Чайвын вошел в дом и будто лопнувшим канатом ударила его по груди. Он увидел Анканау. Она стояла позади матери, высокая, стройная, мокрые волосы ее были плотно, волос к волосу причесаны, узкие длинные глаза смотрели выжидательно, с тревогой. Всего ожидал Чаевын, даже вести о болезни Анканау, о несчастье, но только не саму дочь». Почему застряли слова в груди и не хватает дыхания, чтобы вытолкнуть их из горла, накричать, высказать боль обманутых надежд? А что сказать? Отказаться от слов, произнесенных перед молодыми людьми, которые слушали его в, в Иквыкнотской школе? Анканау не будет учительницей. Она останется в селении и устроится на какой-нибудь конторской работе в правлении колхоза, либо на почте, в сельсовете, в детском саду, мало ли какие учреждения нынче в колхозном селении. А куда ее? В пошивочную мастерскую она не может идти, всю жизнь ее обшивала мать, в интернате все носили уже шитое на фабриках. На разделочную площадку она тоже не может идти. Нечего там ей делать, работа тяжелая, грязная. Да ведь в школе не учат разделывать морского зверя. Не того хотелось Чайвыну. В мечтах он рисовал такую картину. Однажды ранним летом, когда на воде еще плавают остатки айсбергов, на горизонте покажется дымок парохода. Как водится народ сбежится на берег, встречать новых людей. Вильбот поедет за ними к пароходу. Нет, Чаевын не сядет на него, он будет стоять на берегу и ждать. Он узнает свою дочь, какой бы необыкновенной ученостью она не овладела. Анканаус сойдет на родной берег, и тогда Чаевын посмотрит на нее, новую, ученую и в то же время родную. А как она будет в школе учить детишек? Тогда и Чаевын запросто может сказать какому-нибудь там Котелькоту. «А знаешь, друг...» Твой внук нехорошо в школе себя ведет. Моя дочь, учительница, на него жаловалась. Все эти красивые мечты рухнули, как подтаявший торос, рассыпались, растаяли. Чаевын прошел мимо Рультыны, мимо дочери в комнату. Анканао посмотрела на мать, пожала плечами и вышла на кухню. Рультына последовала за мужем. Чаевын снимал охотничью одежду. Вообще-то ее полагалось скидывать в синяк, чтобы не вносить в комнаты запах тюленево жира, но на этот раз Рультына промолчала и ничего не сказала мужу. Она только молча подобрала непромокаемую камлейку, сшитую из клеенчатой ткани, высокие торбоса, кемыгет, штаны из тюленей кожи, и все это вынесло в сени. Когда жена вернулась в комнату, Чаевын уже сидел переодетый в матерчатый костюм и сердито крутил ручку приемника. Анканау накрывала на стол. Волосы у нее подсыхали и топорщились на голове, падали на лицо, когда девушка наклонялась над столом. Анканау украдкой наблюдала за отцом. Чаевын крепко держался за ручку приемника изуродованными пальцами правой руки. Приемник молчал. Чаевын нервничал и щелкал выключателем. Наконец, не сдержавшись, он ударил кулаком по крышке приемника. «Опять испортился!» Анканау, не поднимая головы, проронила. «Тока нет». «Всегда так», — проворчал Чаевын. «Когда нужно, тока нет». «Еще светло, кому нужен ток?» — заметила дочь, нарезая хлеб. «Мне нужен!» — крикнул Чаевын так, что Анканау вздрогнула. «Я хочу слушать радио! Я хочу знать, что творится вокруг меня! Пусть некоторые не имеют любопытства к жизни и отказываются учиться дальше, а я буду слушать радио!» «Ты мне лучше скажи, почему ты не поехала в Анадырь? Что тебе помешало? Зачем огорчила отца, который так надеялся?» Анканау открыла рот, чтобы ответить, но Чаевин крикнул. «Молчи! Знаю, что хочешь сказать!» Отец по-настоящему рассердился. Он еще раз сильно стукнул по крышке приемника, двинул ногой стул и рывком распахнул форточку. Морской ветер ворвался в комнату, заиграл занавесью, охладил разгоряченное гневом лицо охотника. Чайвын медленно опустился на стул и подставил голову под прохладную струю воздуха. Анкана стояла возле стола, глаза ее потемнели, слились с густой чернотой длинных ресниц. Она перестала резать хлеб и замерла с ножом в руке. — Ну, что встала, будто морозом прихваченная? Стараясь смягчить голос, сказал Чайвын. «Будем чай пить, что ли?» Чайпитие проходило в полном молчании. Анкана уж дала, что будет хуже. Она неотрывно смотрела на изуродованную отцовскую руку, бережно поддерживающую блюдце. Сколько раз она просила рассказать, где он потерял свои пальцы. Но Чайвин упорно отмалчивался. Даже Рультына и та только вздыхала на расспросы дочери и переводила разговор на другое. С годами Анканау всё реже делала попытки узнать тайну отцовской руки, хотя иной раз от любопытства она не находила себе места. Лучи заката медленно двигались по стене. Когда они дошли до угла комнаты, Анканау накинула на себя плащ. — Ты куда? — Пойду в клуб. — Успеешь? Хочу с тобой поговорить. Анканау медленно сняла плащ и, приглаживая руками платье, села напротив отца. Чаевы наглядел встроенную, ладную фигуру дочери, как она выросла. Никто не поверит, что ей только семнадцать лет. Многие замужние молодые женщины куда ниже ее ростом, да и груди у них не так высоки и круты, хотя и они, как и Анканау, носят матерчатые чехлы, недавно вошедшие в употребление среди чукотских женщин. Сильной фигурой Анканау скорее напоминала рослого парня, чем девушку. «Как думаешь дальше жить?» Дочка посмотрела прямо в глаза отцу и ответила. «Буду работать». Когда Анканау разговаривала, она всегда смотрела в глаза собеседнику. Она могла глядеть долго-долго, не моргая. Только щелки глаз становились все уже и уже, пока ресницы не приглушали блеска черных проницательных зрачков. Чей бы давно научился выдерживать этот взгляд. «Ясное дело, что не будешь сидеть сложа руки», — спокойно заметил он. «Никто не позволит, чтобы в нашей семье жил этот самый, э, как его, тунеядец», — подсказала Анканау, улыбнувшись одними губами. «Вот-вот», — кивнул Чайвын, — «ты не улыбайся, что я не помню этого слова. Есть такие тунеядцы, которые с виду работают, а уж лучше бы сидели дома и ничего не делали. Человек получил образование, где-нибудь в конторе бумажки подшивает иголкой». — И такие люди нужны, — заметила Анканау. — Ты меня не перебивай, — раздраженно сказал Чайвын. — Не думай, что мы с Рультыной только и думаем, где бы пристроить тебя на чистую работу. Если не захотела дальше учиться, будешь на берегу разделывать моржей и варить китовый жир. — Я и не собиралась искать для себя легкой жизни, — перебила отца Анканау, — поэтому и приехала обратно. — Эх, родиться бы тебе парнем, тогда я бы знал, как с тобой разговаривать! — выкрикнул Чайвын. — Пойдешь работать с завтрашнего утра! — Хорошо, — кивнула Анканау. — Теперь можешь идти в клуб! — Чайвын махнул рукой и отвернулся к окну. Анканау постояла на крыльце, прислушиваясь к далекой музыке. После разговора с отцом у нее пропала охота идти веселиться. Ветер трепал ее волосы, выхватывая из-под шелкового платка. Солнце медленно закатывалось в море, окрасив край неба в яркий алый цвет. Сейчас на воду ляжет светлая дорожка и побежит к берегу. Вдруг она почувствовала затылком теплое дыхание и обернулась. Отец с виноватым видом стоял позади нее. В глазах его была и невысказанная нежность, и растерянность, и надежда. Ты, может, передумаешь, Анка. Время еще есть. Отец, ты же сам говорил, помнишь, в школе? Но никто, кроме тебя, так и не вернулся. Еще вернется, уверенно сказала Анканау. Надо показать, чтобы вернулись. Что-то нежное швельнулось в душе девушки, она поколебалась минуту, ей хотелось прижаться к широкой отцовской груди, погладить своими тонкими пальцами его изуродованную руку, но этого делать не полагалось, вот если бы она была маленькая девочка. Анканао, перепрыгивая через камни, побежала вниз к мысу на свое любимое место. На расстоянии прыжка от берега в воде лежал одинокий гладкий камень, похожий на спину диковинного морского животного. Анканау прыгнула на него и села лицом к морю, к солнцу, медленно тонущему в воде. Светлая дорожка лежала на волнах, разбивалась на тысячи мелких осколков в шипящих бурунах Ощущение огромного простора, беспредельности охватило девушку. Она как бы растворилась в этом великолепии, в зеленых волнах, пронизанных солнечным лучом, в прозрачном воздухе, напоенным морским запахом. Она стала как бы частью огромных черных скал, нависших над морем. Порой ей казалось, что она вместе с ветром бежит в тундру, неся с собой крик морских птиц, тяжелое дыхание моржей и свист китовых фонтанов. Из груди рвался возглас восторга, и вместе с тем не хотелось нарушать своим голосом разговор природы, вплетать в его многозначительный шепот маловыразительные слова. Каждый раз именно здесь Анканау хотелось читать стихи. Она их знала множество, но ведь они были написаны другими и совсем про другое. Солнце еще не вынырнуло из моря, а Чаевын уже спускался к берегу, к белым вельботам, подпертым толстыми кольями, чтобы не завалились на гальку. Перед уходом он разбудил жену и дочь. Анканау вскочила с кровати и принялась делать утреннюю гимнастику. Она прыгала на прохладном деревянном полу, когда из кухни в комнату заглянула встревоженная мать. — Что-то тут трясется? Чайные чашки звякают? Она удивленно уставилась на дочь. «Физкультуру делаешь?» Анканау молча кивнула, продолжая подпрыгивать. «Она тебе не надоела в интернате?» «Что ты, мама, говоришь? Гимнастику надо делать каждый день. Я тебя еще, как председателя совета, заставлю помочь оборудовать у нас в селении спортплощадку». Ну, «Ладно, умывайся, иди чай пить». Из дому вышли вместе, шагали рядом мать и дочь, и каждый встречный почтительно здоровался с ними. По всему селению уже разнеслась новость, что дочка охотника Чаевына не пожелала учиться дальше и вернулась в родительский дом. Одни при этом осуждающе качали головой, другие завистливо отмечали, что велика радость, когда родное дитя дома. Ведь они и так мало бывают с родителями. Чуть только появились на свет в детские ясли, потом в садик, в интернат. А если в селе начальная школа, то старших видишь только в зимние каникулы. Летом они едут в пионерский лагерь. Все же лучше, когда в доме звучит молодой голос». Сельский совет и правление колхоза «Охотник» находились напротив. Рультына остановилась и вопросительно посмотрела на дочь. «Может быть, мне пойти с тобой?» «Не надо им, — ответила Анканау. — Я пойду одна». «Ладно, иди», — вздохнула Рультына. Она стояла на улице до тех пор, пока дочь не скрылась за дверьми правления. В комнате, примыкавшей к председательскому кабинету, толпились женщины и строители. Бригадиры громко разговаривали, назначая людей на рабочие места. Когда Анканау вошла, многие женщины притихли и уставились на нее. Сдержанный шепот пронесся по комнате. «Какая красавица!» тихо произнес кто-то из плотников. «Чей вы на дочка?» — шепнула женщина с большим, остроотточенным пекулем в руках. «Должно быть, в правлении будет сидеть», — предположила полная женщина с татуировкой на носу. Анкана умолча прошла сквозь толпу в кабинет. За столом в непромокаемой куртке с жирными пятнами сидел Василий Иванович Канто председатель колхоза. Он разглядывал большой лист бумаги, спещеренный синими линиями. Напротив него, перегнувшись через стол, стоял бригадир строителей Миша Очивантин в ватнике, заляпанном масляной краской. «Я занят!» — крикнул Василий Иванович, не поднимая головы. «Ничего, я подожду», — скромно сказал Анканау. «Выйдите, выйдите!» — скороговоркой, не отрываясь от бумаги, произнес председатель. «Я здесь подожду». Председатель поднял голову, он долго всматривался в лицо девушки, как бы стараясь припомнить, кто она такая. — Вы из района, — догадался он, наконец, и гостеприимно заулыбался. — Да. — То есть теперь я здесь, — запинаясь, ответила Анканау. — Вчера приехала. — Ачевантин, ты выйди, — строгим голосом приказал Василий Иванович. — Займусь товарищем из района. А Чивантин не тронулся с места, он усмехнулся. «Какой то товарищ? Это же Анка, дочка бригадира шестого вельбота Чайвына!» Глаза председателя округлились, сквозь смуглую кожу проступила краснота. «Ты же была совсем маленькая девочка!» «Пионерка!» — растерянно произнес он. «Вот как дети быстро растут!» Анканау стояла перед председателем и смотрела ему в глаза. «По какому вопросу? Отец послал? Или мать? Рультына?» Забросал он ее вопросами, суетливо поправляя на столе чернильный прибор из моржового бивня. «Я сама пришла», — ответила он Анканау. «Насчет работы». «Похвально, похвально!» — глядя на очевантина, чтобы спастись от глаз девушки, сказал Василий Иванович. «Сейчас такое движение идет, чтобы молодежь после школы шла на производство. Образованные кадры во как нам нужны!» Канто провел ребром ладони по горлу, показывая великую нужду в образованных кадрах. «Можем взять пока учетчиком», — продолжал он деловитым тоном, «либо кассиром. Есть должность воспитателя в детском саду». «Я хочу пойти на разделку», — сказала анканау дождавшись паузы. «На берег». «Вот еще придумал», — отмахнулся Канто. «Каждый дурак может пекулем резать, а мы тебе найдем работу по твоим знаниям». Торопиться некуда, иди отдыхай. Вернется твой отец с промысла, вместе с ним и подумаем. Канто поглядел на Чевантина и веско добавил. Выбор профессии — важное дело. — Я сегодня же хочу на работу, — твердо повторил Анканау. — На берег. Скажите, в чью бригаду мне идти? — Мы предлагаем тебе как лучше, — сказал Канто. — Мне не надо как лучше. Пошлите туда, где все работают. «Как хотите», — сердито пожал плечами Канта. «Рядом в комнате бригады Еленео. Идите к ней, скажите, что я послал». Анканау встала и, не оглядываясь, вышла из комнаты. Еленео оказалась полной женщиной с татуировкой на носу. Она критически оглядела одеяние Анканау и процедила сквозь зубы. «Не боишься испачкаться?» Действительно, Анканау и не подумала о своей одежде. На ней был толстый шерстяной свитер, жакет и черная юбка, на ногах капроновые чулки и туфли на каблучках. «Я пойду переоденусь», — стараясь казаться спокойной, сказала Анканау. «Беги быстрее, если не хочешь опоздать». На берег Анканау спустилась в старой застиранной камлейке в лыжных брюках, заправленных в высокие резиновые сапоги. В руках она держала давно не бывшее употребление заржавленный пекуль. И Еленео еще раз оглядела ее и улыбнулась. Девушке ее улыбка показалась одобрительной, и она тоже улыбнулась в ответ. Вдруг бригадирша нахмурилась и показала на пекуль. «Наточи!» Она подобрала из-под ноги плоский камень и подала. Когда-то давно Анканао увидела, как женщины точат пекули. Надо водить лезвием наискось по точилу. Вроде бы дело нехитрое, но едва девушка начала, как камень выскользнул и больно ударил через резину сапога по большому пальцу ноги. Нагибая за точилом, Анканао услышала сдержанный смешок. Зажав пальцами камень стиснув зубы, Анканао водила лезвием пекуля взад-вперед. Иногда она пробовала пальцем острие, но дело не двигалось. Вдобавок она едва не порезала палец. Хорошо, что пекуль затуплен, что только царапнул кожу. — Эх, дочки! — Елена отняла, он канаву камень и пекуль. Через три минуты лезвие заблестело. Пока не пришли вельботы с добычей, резали жир на мелкие кубики для жиротопки. На длинном деревянном столе, выщербленном множеством порезов, высились горы склизкого светло-желтого жира, моржового и китового. Женщины проворно стучали пекулями, не переставая переговариваться. Языки их работали быстрее рук. Глядя на своих соседок, Анкана удивлялась их ловкости. Они почти не смотрели на свои руки. А ей приходилось туго. У соседок уменьшились горы жира, а перед ней все еще высилась заметная куча. Пальцы скользили по костяной рукоятке пекуля, по столу, смазанному толстым слоем жира. Того и гляди, как бы пальцы не попали под нож. Если бы на помощь не пришла Еленеу, сидеть бы за столом Анканау до вечера. Мелко нарезанный жир загрузили в автоклавы, и наступила передышка. Женщины уселись на прибрежную гальку поближе к воде, где берег не так был запачкан жиром и кровью зверя. Одни точили пекули, другие разговаривали между собой, обсуждая домашние новости. Еленео рассказывала об электрической швейной машине, присланной дочерью из Анадыря. «Шьет, как пулемет!» — хвалилась она, не видевшая другого оружия, кроме охотничьего. «Не успеешь нажать на педаль, как строчка готова!» Первые дни никак не могла приноровиться. Шила рубашку, не рассчитала, наглухо застрочила рукава. «Остановиться не может, все трещит машинка, хотя материя кончилась, как пулемет!» Анканау сидела в сторонке и смотрела на море. Далеко гудели моторы, если напрячь зрение, можно увидеть белые вельботы, слившиеся на горизонте с облаками. Море лениво и сонно дышало, набегая на гальку. Все кругом пахло звериным жиром, и блестящая поверхность моря казалась смазанной салом. Чайки сидели возле прибойной черты, ожидая, когда волна слезнет кусочек жира или мяса. Птицы смотрели круглыми красными глазами на девушку, словно выпрашивая у нее еду. Анканау встала, подобрала кусочек жира и кинула в воду. Стоя чаек набросилась на него, крича и накидываясь друг на друга. Звук моторов становился все явственнее. Приложив ладонь к глазам, Еленео посмотрела в море и объявила — «Идут вельботы!» «Неужели кита ведут?» — встревожно спросила одна из женщин. «Не похоже!» — ответила Еленео. «Два вельбота!» Вельботы привели моржей. Большие туши почти скрывались под водой, трактор подцепил их стальным тросом и вытащил на сушу. Вельботы снова ушли в море, а женщины принялись за разделку. Работали на этот раз молча, сосредоточенно, быстро отделили кожу с жиром, разрезали животы, показались лиловые, исходящие паром внутренности. Тяжелый дух теплого мяса затруднял дыхание, вызывал тошноту у Анканао. Она старалась не показать виду, но зоркие глаза Еленео заметили ее состояние. «Отойди пока и возьмись за кожу», — сказала она. Две женщины осторожно орудуя пекулями отрезали ровный слой жира от кожи. Анканау встала у другого края. Боясь прорезать кожу, она оставляла на ней порядочный слой жира. Она чувствовала, что делает совсем не то, что нужно, но так просто стоять и ничего не делать было бы гораздо хуже. — Кому ты столько жира оставляешь? — послышался голос за спиной. Анканау обернулась и увидела мать. Рультына была в шерстяном костюме и в платке, в той самой одежде, в какой она пошла на работу к себе в сельсовет. «Ничего, научусь!» — храбро сказал Анканау и принялась на этот раз осторожнее срезать слой жира. «Дай-ка мне!» — сказала Рультына и засучила рукава. Анканау отдала ей пекуль, радуясь передышке. Рультына взялась за работу. Жир будто сам отделялся от кожи и падал ровным слоем на блестящую гальку. Лента жира шла ровно, без обрывов. Даже неискушенному зрителю было ясно, что работает мастер своего дела. Остальные женщины приостановили работу, наблюдая за рультыной. «Смотри, запачкаешься», — сказала подошедшая Еленео, — «такой красивый костюм». «Дочку же надо поучить», — сказала Папай. «А то пришла как безрукая, ни жира порезать не может, ни моржа разделать». Во — Во-во! — поддакнула другая. — Пером быстро водят, читают толстые книги, капроны носят. А простую моржовую кожу очистить от жира умения нет. Что и говорить. Нынче молодежь такая, привыкли только рот разевать. Анканау решительно шагнула к матери. — Дай, пекуль! — Ты лучше смотри, — спокойно ответила мать. — Видишь, руку надо подкладывать под кожу. Тогда ладонью будешь чувствовать толщину. Ладонь держи под лезвием. «Понятно. Давай, Пекуль!» Анканао присела на корточки и повела Пекулем так, как учила мать. И все же, страшась проткнуть кожу и порезать ладонь, водила рукой так, что на коже оставался еще слой жира. «Ты не торопись!» — следя за ней, говорила мать. «Быстрота потом придет!» Через час Анканау приноровилась, и кожа выходила из-под ее пекуля, гладкая, ровная. Не успела она разогнуть спину, как услышала звук моторов. Два вельбота с моржами плыли к берегу. Сейчас она ненавидела этих огромных морских животных с их толстой бугристой кожей. Не опуская пекуля, она смотрела, как трактор вытянул клыкастые туши на берег, на разделочную площадку. «Иди, сполосни руки», — посоветовала Еленео. «Ручка не будет скользить». До вечера женщины разделывали моржей, в короткие минуты отдыха Анканау не отходила от своих товарищей, присаживалась рядом на жирную окровавленную гальку. — Сегодня у нас трудный день, — заметила сидящая рядом Еленео. — Редко бывает, чтобы столько моржей привозили сразу. Это весной некогда глянуть друг на друга. — А что же вы делаете в другие дни? — спросила Анканау. «В другие дни режем жир для вытопки», — ответила бригадирша. Она оглядела понурившуюся фигурку девушки и подбодрила. «Не горюй! Для первого дня ты неплохо работаешь. Через несколько дней втянешься, и не хуже других будешь орудовать пекулем». Обедали тут же на берегу, сварили моржовое мясо в закопченном котле, зачерпнув в него морской воды — Мясо оказалось необыкновенно вкусным, то ли от того, что Анканао по-настоящему проголодалась, то ли от того, что мясо было сварено в соленой воде океана. Но об этом некогда было раздумывать. К берегу уже подходил очередной вельбот. Это была бригада Чайвына. Анканао выпрямилась и первая подошла к туше Она не хотела, чтобы отец видел ее усталость и догадался, что ей тут несладко приходится. Девушка резала теплое мясо, не оглядываясь, но чувствуя спиной взгляд отца. К вечеру ее комлейка так пропиталась жиром, что липла к телу через платье. Волосы как бы покрылись застывшей жировой пленкой. За день Анканау так нагляделась на кровь, что вся морская вода, освещенная закатным солнцем, казалась окрашенной ею. Девушка медленно поднималась на берег, еле переставляя ноги. Резиновые сапоги, обильно смазанные моржовым салом, скользили. Анканау равнодушно прошла мимо клуба и первый раз в жизни пожалела, что домик стоит на окраине селения и до него идти далеко. Он Анканау долго мылась в горячей воде, заботливо приготовленной матерью, и все же ей всюду мерещился сыт и тяжелый запах жира и парного мяса. Им были пропитаны белый хлеб, печенье, вареные и охлажденные нерпичи, ласты и даже подушка на кровати. Отец молчал, как будто ничего не случилось, и дочь всегда только и делала, что разделывала морскую добычу на берегу. Он молча сходил за водой и наколол дров для завтрашней растопки. Посмотрев на часы, Чаевым повернулся к дочери, лежавшей на кровати поверх одеяла, и спросил, «Разве ты не пойдешь в клуб? Там сегодня новая картина». «Не пойду», — ответил Анканау, — «почитаю». «Как хочешь», — сказал отец, — «а мы с Рулькиной пойдем». Когда за родителями закрылась дверь, Анканау встала и подошла к окну. Она долго смотрела на темное море и думала о завтрашнем дне. И вдруг она поймала себя на том, что страстно желает, чтобы завтра подул хороший ветер, и вельботы не вышли в море. Первый день на берегу моря оказался, как говорила Еленео, самым тяжелым — В другие дни вельботы все меньше и меньше привозили моржей. Бывало, что бригада разделывала только одного моржа. Случалось и так, что под пекуль попадало несколько нерп или лахтаков. Подходили льды, моржи и киты торопились уйти в теплые края. Однажды вельботы привели кита. Он был небольшой, но на его разделку ушел целый день. На берег для подмоги спустилось много народу. Анкана утащила большой кусок жира, как вдруг услышала возглас. «Анка, это ты?» Она оглянулась и увидела Васю Гаймо. Парень был в темно-синей брезентовой робе со множеством карманов, прошитых белыми нитками и выглядел важным. Вася ушел из школы с пятого класса, решив, что с него довольно учение, и пошел охотником в море. «Это я, Вася», — улыбнулась Анканау. За несколько минут Вася быстро рассказал о своей жизни. После школы, поохотившись два сезона, он решил сменить специальность. «Теперь все механизируется», — значительно говорил он. «В нашем колхозе вон сколько машин появилось. Был трактористом, сейчас работаю на колхозной электростанции. С сегодняшнего вечера буду самостоятельно дежурить при машине. Хочешь? Приходи посмотреть. Иногда кое-что изобретаю». «Неужели?» — удивилась девушка. «Так, пустяки!» — скромно потупил глаза Гаймо. «Изобрел бы машину для резки жира», — шутливо подсказала Анканау. «А что?» «Можно попытаться», — серьезно ответил парень. В этот вечер Анканау впервые пошла в клуб. Против ожидания молодежи в колхозе оказалось гораздо больше, чем думала канал В большом зале после киносеанса начались танцы. Танцевали учительницы Канинымнской начальной школы, медсестра и доктор, строители чукотстроя, которые возводили склад для колхоза. В ярко освещенном зале Анканао робко прижалась к стене, вдоль которой были расставлены скамейки. Здесь все хорошо знали друг друга, могли шутить, не опасаясь, что собеседник не поймет и может обидеться. Анканау завидовала девушкам, которые держались настоящими хозяйками. Некоторые из них были ненамного старше ее, однако не один год уже ходили на танцы в туфлях на высоких каблуках и даже красили губы. К Анканау подходил парень в старательно отутюженных брюках, заправленных в фромовые сапоги. Приблизившись шага на два, он вдруг остановился, постоял, покачиваясь и скрипя сапогами, и вдруг повернул в сторону Симы Айнавье, радистки почтового отделения. Когда Анканау увидела парня, сердце у нее забилось, жаром вспыхнули щеки, и почему-то в эту минуту ей хотелось, чтобы парень прошел мимо. Но когда он выбрал другую, большая обида маленькой льдинкой забралась в ее грудь и не спешила таять. Наоборот, казалось, она обрастала новыми кристаллами, тяжелела, собираясь вылиться крупными каплями слез. Прижимаясь к стене, Анкана удвинулась к двери. Радиола гремела, многократно усиленный голос неправдоподобно громко пел о любви. Кто-то окликнул Анканау, но она не отозвалась. Сквозь могучие радиопризнания в любви уже слышался шум морского прибоя, губы ощущали знакомый привкус соленого ветра. Море было совсем рядом. Водяная пыль брызнула в лицо Анканау, остудив разгоряченное лицо, прижав подол шелкового платья к ногам. Прибой, шипя, подкатился, лизнул тупые носки туфель на толстой резиновой подошве. Он канал отпрянула в темноте ей навстречу катились гряды темной воды с белыми кипящими гребнями. Только сейчас она почувствовала, какой сильный ветер дует с океана. Всмотревшись в темноту ночного моря она увидела бесчисленные белые барашки, предвестники долгих осенних штормов. Пройдет несколько дней, и волны на своих могучих спинах принесут с севера, протащив через узкий Берингов пролив целые ледяные поля, скуют мощным панцирем моря, открыв дороги для зимней охоты. Девушка дошла до заветного камня, он был скрыт под бушующими волнами, и только изредка над водой показывалась его гладкая отполированная поверхность. Зимой его совсем не видно. Он скрывается под толстым слоем льда, и до весны Анканау не увидит своего каменного друга. Много лет назад бабка рассказывала маленькой внучке Анканау легенду об отважном охотнике, превратившемся в каменную глыбу на берегу под прибоем. Ан как имын, так звали охотника, жил в давние времена на этом побережье, ловил нерпу и лахтака, выходил летом на утлой кожаной байдарке на моржа. Он знал море как собственный полог. Он первым научил своих сородичей бить морских великанов, китов, целые горы жира и мяса, достаточные, чтобы прокормить много дней большое селение. Он установил законы, по которым совершалось самое большое празднество анкалинов, морских охотников». Мы на Гыргын, китовый праздник, гимн отважным, не боящимся морского ветра и крутоспинных волн, чувствующим твердость руки даже тогда, когда кит ныряет под байдарку, стремясь поднять на свой хребет дерзких маленьких людей, живущих на твердом берегу и осмелившихся выйти в море, бросить вызов хозяевам океанских глубин». Ан как имын заставил людей полюбить море, как родную мать, вскормившую и взрастившую человека, и завещал похоронить себя в морской глубине, в самом спокойном месте, где царят мрак и вечное безмолвие. Но люди не исполнили завета морского охотника. Они схоронили Анка Кымына на твердой земле, обложив камнями. Еще не успело наступить утро, как тело охотника исчезло с места захоронения. Долго искали его люди по тундре, ведь не могли же его песцы сгладать вместе с костями за одну ночь. Долго искали и не нашли. Шаманы немало потрудились, разыскивая на всех небесах и потусторонних землях Анкакимына, и только весной, когда льды ушли отдыхать в далекий Северный океан, и вода свободно заколыхалась у берегов Канинымнына, люди увидели гладкий камень, похожий на человеческую спину. Будто кто-то огромный согнулся в воде и смотрит в глубину, где машут длинные стебли морской травы. Тогда пришел на берег шаман Енок и сказал, что это Анка Кымын сошел туда, где просил себя похоронить. Бабка давно умерла, но в памяти девушки осталась жить легенда о сильном и красивом человеке, который любил море, как мать, вскормившую его. Эту легенду заслонили в сердцах людей другие дела и события, но Анканау всегда помнила слова бабки и ее тихий, неторопливый рассказ, журчащий подобно маленькому тундровому рючейку. Волны швыряли на берег клочковатую, как весенняя собачья шерсть пену. Она стелилась у ног девушки, дрожала под ветром и медленно угасала. Иногда ноги попадали на скользких медуз, давили морских звёзд оплетались длинными стеблями водорослей. Анканау нагибалась, рвала мыргот, мыргот морская капуста, и обрывки отправляла в рот. Обида давно растаяла, улетела вместе с ветром, и теперь неслась куда-то вдоль косы маячкин на простор». Девушка устала, она отошла от прибойной черты и села на камень. Тучи неслись над ней, над огнями селения. Кого же винить в том, что не всегда сбывается задуманное? Волна ударила где-то совсем рядом. Анканау не видела ее в темноте, но ощутила упругий удар, и в лицо брызнула холодная водяная пыль. Огоньки селения заметно потускнели. Неужели она так далеко ушла? пожалуй Пора поворачивать обратно. Анканау выбралась на высокую галечную гряду и пошла обратно по ней. Подходя к первым домам, она вспомнила о часах. Отец самых их привез в районный центр еще весной, когда узнал, что дочка на круглой пятерке закончила школу. В темноте невозможно было разглядеть крошечные стрелки, хотя, как уверяли знающие одноклассницы, они были из чистого золота. Анканау никогда не видела чистого золота и поверила на слово осведомленным товарищам. Возле клуба стояла непривычная тишина, радиола была выключена, но яркий свет продолжал струиться из широких окон. Анканау взглянула на стрелки при свете уличной лампочки на столбе и удивилась. Было начало второго ночи. Свет в селении выключали ровно в двенадцать ночи. Это правило нарушалось только в субботние и праздничные дни. Но что могло случиться сегодня, в обыкновенный осенний четверг? На улице никого, кроме собак, не было и не у кого спросить. Анкана ускорила шаги, направляясь к своему домику. Проходя мимо электростанции, она вспомнила, что сегодня здесь несет первое дежурство Вася Гаймо. Анканао открыла дверь и вошла в ярко освещенную комнату. Возле дизеля топтался Гаймо. Из-за шума двигателя он не слышал, как вошла девушка, и поэтому даже не оглянулся на нее. Анканао пришлось подойти к нему вплотную и тронуть за плечо. Парень поднял на нее восторженные глаза. — Что случилось? — спросила его в ухо Анканао. — Посмотри на него, как живой! — прокричал в ответ Гаймо, показывая на двигатель на мраморном распределительном щите дрожали стрелки анканао показала что они лукаво подмигивают ей сразу стало легко и весело обида совершенно растаяла не оставив даже мутного осадка на сердце Вася Гаймо стоял перед ней как повелитель огня и с помощью жестов объяснял оборудование электростанции кричал в ухо девушки. «На одном валу с дизелем находится генератор электрического тока, а это распределительный щит. Вот этим рубильником я включаю клуб, а тем уличное освещение». Анканао подошла ближе к парню и показала ему циферблат своих часов. Гаймо вспыхнул и бросился выключать двигатель. Медленно погасли нити электрических лампочек, Гаймо пошарил на столе и зажег яркий аккумуляторный фонарик. Тишина сначала нехотя пропустила шум морского прибоя, свист ветра в проводах и другие шумы ночного селения. Где-то лаяли собаки. Послышались тяжелые шаги, кто-то медленно приближался к электростанции, хрустя мокрой галькой. Анканау и Гаймо быстро переглянулись. Распахнулась дверь. Вместе с ветром ворвался грохот волн, водяная соленая пыль. Человек громко зашуршал негнущейся плащ палаткой, и острые сердитые глаза сверкнули из-под надвинутого на лоб капюшона. Это был председатель Василий Иванович Канто. — Что здесь происходит? — громко спросил он. — Выключаем электростанцию, — ответил Гаймо. — Вдвоем? Почему здесь посторонний? «Василий Иванович, вы знаете меня?» — сказала Анканау и выступила вперед на освещенный электрическим фонарем круг. «Помните?» «В данную минуту вы посторонние», — твердо сказал Канта и сделал рукой движение, как будто поставил печать на важную бумагу. «А тебе, парень?» — повернулся он к Гаймо. «На первое время выговор. Электростанция — это не игрушка, которую дают подержать капризной девочке. Током может и ударить, и убить». «Я сдавал технику безопасности», — возразил Гаймо. «Не надо было ему говорить таких слов». «Вот как!» — вдруг разгневался канта и скинул капюшон. Он сразу стал меньше ростом, брезентовый плащ висел на нем мешком. «За возражение начальству снимаю тебя с электростанции, техника безопасности!» Губы у парня задрожали, он не мог вымолвить ни слова, боясь тут же расплакаться. Он молча вытирал руки куском ветоши и топтался рядом с дизелем, от которого еще дышало теплом. «Вы не имеете права», — заступилась за парня Анканау, — «разве можно так разговаривать с человеком?» «Кто тут говорит о человеке?» — удивленно поднял редкие брови Канто. «Это девочка? Опять она здесь? Марш домой! А вот не пойду!» «Ну-ну», — «Ну -ну», промычал председатель и миролюбиво предложил. «Давай помиримся. Идите по домам, а правление разберется. А все же скажу вам, электростанция не игрушка, а горючая стоит больших денег». В темнотенка она убежала домой, не разбирая дороги. Какая-то собака сорвалась за ней и гналась, пока не наткнулась на другую собаку и не ввязалась в драку. Разбуженные собаки подняли отчаянный вой, они заглушали шум ветра, иногда их голоса затихали, но вдруг, будто опомнившись, какая-нибудь затягивала протяжный, полный безысходной тоски вой и тянула его, пока на подмогу не поднимался мощный хор всех упряжек кониным-ныма. Возле своего дома Анканау остановилась передохнуть, она на рукавом стерла пот с лица и в изнеможении присела на склизлый от морского сырого ветра камень. Девушка осторожно вошла в дом и скинула в сенях туфли. Не зажигая света, она подняла их и, крадучись, перебралась к себе за ситцевую занавеску. Она быстро разделась и, не слышно, как осторожная нерпа юркнула под одеяло. Собачий вой проникал сквозь стены, Анканао пряталась от него под подушку, наконец запевала, не получив поддержки от утомленного хора умолк, и Анканао облегченно вздохнула. Она повернулась на другой бок и прислушалась к громкому тиканью будильника. Она вспомнила, как в далекие годы детства пыталась разобрать хитроумный механизм, чтобы добраться до человечка, заключенного в металлический футляр. Об этом человечке ей рассказала бабка. Маленький хранитель времени мог выходить из своего железного домика только в темноте. У него были большие глаза, но они боялись света. И действительно, часы в темноте стучали громче, чем при ярком свете. Анканау несколько раз пыталась поймать невидимого человечка, неожиданно включала электричество, но маленького хранителя времени невозможно было застать врасплох. Он был такой ловкий, что всегда успевал спрятаться до того, как вспыхивала лампочка. И вдруг чувство щемящей тоске хватило Анканау. Никогда больше не вернется время детства. А впереди еще так много неизвестного, непонятного, трудного. Продолжение следует. Дорогие друзья, прозвучала первая часть повести Юрия Рыдхеу «Анканау». Вообще настолько это экзотично, настолько он ярко это описывает, так это зримо, так это видно, прямо даже слышится. Вообще удивительно. А вот это вот вкусное мясо, сваренное в воде, зачеркнутое из океана – Но это что-то невероятное. Вообще настолько литература для нас, по-моему, необычна. Ну, во всяком случае, для меня. И я думаю, что для многих. Я вообще так рада, что я познакомилась с творчеством Юрия Рыдхеу и знакомлю вас, мои дорогие слушатели, мои дорогие подписчики. И я буду очень рада, если вам понравится. Это так экзотично, это так... Написано как-то вот так вот яркими такими крупными мазками, так вкусно, так прям ух. Я надеюсь, что вам так же, как и мне, это нравится. Пожалуйста, напишите свои впечатления в комментариях. Ставьте, пожалуйста, лайки и, конечно же, конечно, подписывайтесь на наши каналы. Будем читать вместе.